Эпилог За час до начала циркового шоу Место себе не находила. Розочку три раза расчесала, С мотькой поиграла, На лошадях посидела. Феликса уже забрали родители готовиться к показу, Так что никто не рычал На чокнутого будущего ветеринара. После зверинца Собралась куда-то еще сходить, Лишь бы дрожь унять, Будоражащую от волнения. Всю неделю так и маялась в догадках, что же задумал стрелок. Осталось ждать недолго. После шоу попробую победить у традиции мишень. Вот так прямо и пообещал. Правда, потом добавил, что победа не главное, если не отвернусь от него, меньше счастливым не станет. Уже как мой крёстный загадками заговорил, а мне тут думай, расшифровывай, надейся. что стрелок не сотворит чего-то сумасшедшего, и цирк останется на месте. У-у! <звы> Раздалось в коридоре в утё за большим плафоном пальмы. Пальма вроде в утне должна, хотя в цирке всякое бывает. Тихонько подошла и заглянула. Сидит газель на корточках и слёзы в перья льёт. Тебе на манеж через час выбегать. подёргла страдальцу за плечо. У нас цирковых жалость не самое сильное место. В первую очередь шоу, потом уже личные дела. Ну и пусть. Как там выйду? Захлюпала носом. Моя награда не хочет меня видеть. Я же люблю его. В потоке нытья не сразу поняла, о чём речь. Только слово награда навело на смысл газелей. Кузен сопротивляется? Так ты ему пирог испеки. Уже пекла. Носки вязала, в гримерке мыла и лучшие перья надевала. Газель перечислила методы. Судя по вытью, не сработали. Ну что еще? Что? Пони – вредная награда. Связать его, что ли, пока не согласится с участью? Так мне же сейчас лучше гнев родни не провоцировать. Сама на волоске со своей безумной любовью. Стрелок не захотел мою идею для последнего испытания. Но я же берегла и надеялась, вдруг дадут нам дополнительный шанс. А если нет? Тогда, тогда могу потерять многое, но только не награду. В отличие от Газели, у меня она есть. Моя любовь к Стрелку не станет меньше. Ладно, помогу вам. Как знала, припрятала на всякий случай. Решила и Газель поддержать. А как? Попросишь кузена сходить со мной на свидание? Выпорхнула тут же из-за пальмы газель, расправляя перья на тунике. Нет, сами дойдёте. Главное, в воду кузена роняй. Он плавать не умеет. По бережку выгуливай. Идём со мной за приманкой для награды. Позвала её с собой к кабинету Крёсного. Волшебник меня и не заметил, колдовал над зеркальным шкафом. Быстренько достала из нижнего ящика стола свой запасной вариант для испытания. В прошлом отместку за подставу. И теперь эта же самая вещь сможет помочь влюблённой газели. Вышла к ней и вручила: "Прямо сейчас иди к любимому. Скажи, что думала о нём, скучала". И тебе на голову свалилось чудо. Ну это же просто мячик. Снова собралась выйти. Не вздумай при нем так называть. Чудо для пони свое. Самый любимый мячик есть у каждого жонглера на удачу. У кузена с автографом мировой звезды цирка. Показала на закорючку сбоку. Все, иди, про меня ни слова. Газель недоверчиво покрутила местами потертый мячик. Но так как других вариантов никто не предлагал, отправилась в гримерку к кузену испытывать судьбу. Зрители начали собираться в зале, и я поспешила к своим местам. На шоу собрались прийти друзья. Алекс созвал ещё танцоров, обо всех не знала, кто приедет ждать окончания. Ведь мы не скрывали, когда произойдёт последняя попытка чужаку стать джокером для цирка. Пробралась к нужному ряду и поняла, что много чего не знала, даже больше нужного. Ну, стрелок, хоть бы предупредил. писала ему и звонила перед выходом в зал. Телефон отключен. Нам только полицейских из участка не хватает для полного комплекта, почти повторил мои мысли Кирилл. Целый ряд полностью занят знакомыми лицами, и впереди ещё сидят родители Алекса с бабушкой. По бокам брейкеры с тренером устроились. Подружки позвали между ними присесть. Рядом Кир с Марком, и даже Ваня, наш друг Батан на представление прибыл. Вы все приехали нас поддержать, оглядело весёлое сборище. Они такие разные, но все желают нам с Алексом счастья. Приятное осознание грело и благодаря сплочённой команде разгоняло тревогу. Если что, я половник взяла внучка защищать. Бабушка Алекса достала из сумки холодное оружие, тот самый, с которым уже знаком Елизар. Директор школы сидел в костюме и галстуке, как на пицсовете, и ни в чём не сомневался. Мой сын в математической олимпиаде победил. Не бойся, Даша, цирковых и подавно сделает. Так то ж в седьмом классе было. Таисия Львовна волновалась, напоминая мужу. Победный дух остался. Гордился сыном директор школы. Я его учил идти до конца, и он шёл. Вот и до цирка добрался. Начало шоу с танцем газелей брейкерам понравилось. Некоторым особенно. «Я вообще туда не смотрел», — отказывался Кир. «Да-да, ври больше. Самый первый бежал в цирк, боялся выход к кабаре пропустить». Марк прикалывался, не скрывая смех, но Мелисса напряглась. «Собачка наша просила еще погулять». А ты домой тянул, торопился. И Мачо сказал: "Кирилл дурак голодный". Попугай вообще не то имел в виду. "Кирилл дурак голодный", значит, попугай и есть дурак, а меня позвал, выпрашивая корм. "Ваня, скажи ему, что Мачо на себя не обзывается". Разборки плавно перетекли на Батана. "В последний раз мне попугай жаловался на вас обоих. Целуетесь постоянно, а ему футбол смотреть не с кем". Ваня сдал парочку. «Значит, сядем с ним и посмотрим», – повернулась Мел к жениху. «Долго посмотрим». Забывая, что сидим в цирке, Кирилл наклонился и захватил в плен поцелуя любимую. «Эх, опять самому придется компанию-попугаю составлять», – махнул на безнадежную парочку Ваня. Временно двоих потеряли, продолжая мельком вникать в представление. Я-то знаю каждый номер наизусть, потому отвлекалась больше всех. Ангелина, ты в порядке? Заметила, что подруга взвинчена. Уже да. Марк отцепил от меня воздушный шарик и попыталась пригладить спутанные на затылке волосы. Толпа ринулась в зал, вроде тут места не по билетам, начал оправдываться Марк. Купил шарик с лепучкой и прицепил, чтобы добыча не терялась. «Никакая я не добыча!» – психанул ангелок. И я с улыбкой вспомнила о том, как не хотела быть мишенью. А теперь согласна, лишь бы с ним, с моим стрелком не разлучили. Родители Алекса продолжали вспоминать подвиги сына, а бабушка держала половник на готове. Быковы с остальными брейкерами бурно реагировали на выход своих противников по боевому батлу. хлопали громче всех, оглушая громкими криками зрителей. Шоу постепенно приближалось к завершению. Я ждала, как только закончатся, зрители уйдут, тогда Алекс и появится. Но почему он с нами не сидит? Вот где его носит Белобрысова. Телефон проверяла. До сих пор не в сети. Мог передумать или не мог. Зная стрелка верила, что не обманет, и всё же могла понять Я слишком большой ценой достаюсь. Феликс с тиграми помахали лапами публике, родители поклонились и скрылись за кулисами. Дед погнал свой оркестр на магическую симфонию, мы называем это так, подогрев для выхода фокусника. Крёстный выпустил птиц из рукава, затем летающими часами поражал, подкидывал горящий шарф, который превратился в розы. Сама, между прочим, цветочки покупала И в конце выкатил свой зеркальный шкаф, отражающий цветной дым. Зрители привстали с мест. Накал интриги чувствовался в зале. По правилам, шкаф всегда в начале пустой. Что фокусник и показал, давая желающим проверить. На вчерашнем шоу обошлись без шкафа. Зачем Крёсный решил время потянуть? Посмотрела на часы. Конец программы. Но у нас тут самый разгар, когда я вся на нервах. Приедет стрелок или нет? Вот что волновало сейчас, не до фокусов, если честно. Самые большие чудеса происходят не в фокусах, обратился к зрителям Крёсный, а в тот момент, когда мы верим в них искренне, со всей душой. Цветной дым сгустился вокруг зеркального, словно прозрачного шкафа. и не только для зрителей, но даже для меня неожиданно появился он. Куполом обманешь. Алекс вышел на середину, вглядываясь в наш ряд. Удивить всех после шоу, получается, наступило. Это мой внук, бабушка внесла ясность для зрителей по соседству. Крёстный подал Алексу микрофон. Оркестр замолчал. Я встала, боясь пропустить хоть слово. За последние 3 месяца я успел поверить в чудеса, проверить на себе ловкость фокусницы и даже разок переодеться в красотулю. Ничего не стыдясь, признавался тысячи зрителей стрелок, продолжая дальше. Многие вещи увидел иначе, научился ценить минуты и почти подружился с врагами. Я должен пройти сейчас испытание Невидимую вещь сделать самой заметной. Перед вами всеми рискну. Не столько в испытании, сколько получить желанное согласие. Достал из-за пазухи маленькую коробочку, раскрыл и позвал. Дарья, с тобой я познал любовь, которой нет преград. Боль разлуки, страх потери и желание всегда видеть рядом свою девочку свою дерзкую мишень. Если ты согласна, выйти за меня, спустись ко мне, любимая. Моя незаметная вещь только для тебя. Дед взмахнул дирижерскими палочками и оркестр понесло в романтическом Вивальде. Под одобрительные выкрики брейкеров и оханье подруг я забыла, как выходить к проходу. Не думала над предложением и боялась хоть на миг отвернуться. Счастливыми слезами на глазах встала на сиденье и полезла вперёд через головы. Мужчины подсаживали, женщины пропускали и поздравляли. Я двигалась ровно навстречу к нему, точно так же на паралом, удерживая взгляд и очень переживала не успеть. Вдруг цирковые помешают. Вот потому, ступив на манеж, побежала скорее к стрелку. Еле успела. Вся цирковая трупа начала выходить, окружая нас в замкнутое кольцо. Алекс, Алекс, я согласна! Кинулась к своей половинке души и повернулась к родне. Пожалуйста, не забирайте его у меня. Я не отдам тебя никому, малышка. Прижала к себе и только тогда смогла выдохнуть. Алекс, Ну что за молодёжь? А кольцо кто надевать будет? Сзади раздался строгий голос дрессировщика. И не говори, скоро внуков сделают, а до сих пор ветер в голове, подхватил мой отец следом. Поднял правую руку своей девочке, поцеловал пальчики и, глядя в кареглазый омут нежности, надел кольцо. Публика расстрогалась, аплодисменты долго не смолкали. И когда зал постепенно опустел, я понял, среди своих уже никто не будет притворяться. Хотя бы розочку отдадите, попросила Мишень, не отходя от меня ни на шаг. С какой такой радости? нахмурился директор цирка. Свадебный подарок уже заказываете? Ну как? Вы же меня того, Алекс, наверное, не прошёл испытания. Итог испытания пока не знали и вместе разделяли понимание. Разлучаться больше не хотим, но, скорее всего, традиции проиграли. Крестный Дарье считал по-другому. Смелее поступок сложно и придумать. Никто бы не заметил на манеже кольцо, но в руках Алекса каждый в зале наблюдал, примет ли Даша. Родители не стали ждать решения родни, поздравили нас раньше вместе с друзьями, Пока велись дискуссии. Ну что сказать? Развернулся к нам директор цирка после совета с большинством родней. Джокер твой сработал, Алекс. Ты не стал хитрить, поступил честно и смело. Третье качество засчитано. Поздравляю, ты принят в наши ряды. Но учти, после универа цирковой маркетолог нам здесь пригодится. И когда станешь мужем Даши, имеешь все шансы Со временем занять мой пост. Ого! То гнали чужака метлой. После победы стал свой в доску. Столько побед прямо окрылило. Хочу, чтобы ты завтра переехала ко мне. Еще одной победой больше захотелось. Мишень ответить не успела. После свадьбы заберешь. Раньше будет через клетку льва. Пригрозил папаше мишени. Одну руку подал мне для рукопожатия, а второй перед глазами хлыстом покрутил. Не-е-е, цирковая семейка в норме. Добротой не заболела, зато радует справедливостью. И еще удивлять умеет. Мишень меня дернула, показывая на кузена Чудика. Откуда в его пустой башке только романтика взялась? Вместе с Газелью Пучеглазой держится за мячик жонглерский и смотрит друг на друга так, как мишень на сладкую вату. Надо им подсказать, куда на свидание отправиться. Ты же у нас спец по встречам для поддержки. Захихикала Майя, уже не просто девушка, а невеста. Не думаю, что моя помощь Чудику сильно нужна. Теперь ты стал одним из нас, а мы, сам знаешь, какие помощники. Напомнила о серьёзном пополнении. С одной маленькой мишенью большой цирк с оркестром получил. Всё. От цирка никуда не денешься. Попал ты, Алекс, уже вижу тебя цирковым маркетологом. Поздравили с хохотом Киры Марк. Глянул на балаган, в котором перемешались чужаки с цирковыми. Повернулся к Мишени, сам себе напоминая, что это не сон. Я ведь и в самом деле попал. Медкой стрелой в самое сердце. И теперь оно бьётся с любовью. Благодарю вас, дорогие читатели, за пройденный путь в истории мишенни и стрелка. История наших героев продолжится дальше в серии, и обязательно будет ещё эпилог спустя годы. Если вам понравилась книга, буду очень рада видеть вашу обратную связь в виде лайков и отзывов. Серия Влюблённые хищники включает в себя первая книга Ставка на Милису. История Милисы и Кирилла. Вторая книга Дерзкая мишень. История Даши и Алекса. Скоро появится на сайте Litres. Третья книга Непокорная добыча. История Ангелины и Марка. Четвёртая книга Хищный батан. История Вани. Подписывайтесь на мою авторскую страницу Аси Сергеевой, чтобы не пропустить выход новинок. Приглашаю вас и на мои страницы социальных сетей. Там вы сможете быть в курсе моих новостей, увидеть визу для героев и много всего интересного.